Глава 39. Возвышенный разговор. Пирсы и вся его теософическая компания уже начали примиряться с мыслью о потере Ариэля. Летающий человек еще раз заставил говорить о себе чудом пастора Кингсли, которое, по словам газет, оказалось ловкой рекламой американского циркового треста. После этого Ариэль исчез, очевидно захваченный американскими циркачами. Пирс понимал всю трудность вырвать Ариэля из их рук. Это мог бы еще сделать опекун Боден, и Пирс сообщал Бодену и Хезлону в Лондон о положении вещей. «Если мы и услышим, — писал Пирс о летающем человеке, — то, скорее всего, из Соединенных Штатов Америки, куда и должны быть направлены ваши поиски». Пирс кошачьими шагами шел через двор Дандарата, направляясь в свой кабинет. Небо было безоблачное, солнце только что поднялось над горизонтом и уже накаляло воздух. Последние дуновения прохладного утреннего ветерка замирали. Как всегда во дворе и в зданиях стояла тишина, только похрустывал гравий под его неторопливыми шагами. Чуткое ухо Пирса уловило чьи-то шаги со стороны ворот. Он быстро оглянулся и увидел приближающегося к нему Ариэля, возмужавшего, одетого в прекрасный белый костюм. Пирс был поражен неожиданностью, обрадовался, но тот час насторожился. Уж слишком уверенным твердым шагом приближался к нему юноша. А за ним на некотором расстоянии следовали два джентльмена. По первому его зову на помощь могут прийти воспитатели, надзиратели, слуги, и Пирс, изобразив на лице приятное изумление, как будто только что, узнав Ариэля, поспешил к нему навстречу с радушно протянутыми руками. «Рад тебя видеть, Ариэль, ты хорошо сделал, что сам вернулся». И он крепко сжал правой рукой запястье левой руки Ариэля. Он хотел также дружески сжать и правую руку, но Ариэль предупредил его и своей правой рукой сжал запястье левой руки Пирса. Так крепко сцепившись, они стояли и смотрели друг другу в глаза, один предугадывая намерения другого. «Черт возьми, кто же кого из нас поймал?» – с тревогой думал Пирс. Джентльмены, шедшие позади Ариэля, остановились и с интересом наблюдали эту сцену. «Может быть, мы пройдем ко мне? Там удобнее будет говорить. Ты не голоден, Ариэль? Не устал с дороги?» – спросил Пирс, едва сохраняя самообладание. «Мистер Пирс». Твердо сказал Ариэль, не отвечая на вопрос. «Я пришел для того, чтобы узнать от вас вот здесь, сейчас же, о моем происхождении. Вы должны дать мне немедленный ответ». Неожиданно для себя, обращаясь к Ариэлю на «вы», Пирс ответил. «Вас привез в Дондорат 15 лет назад неизвестный мне человек. Он не сообщил мне ни своего имени, ни вашего происхождения. В школе Дондората немало таких детей». Рука Ариэля сжалась еще сильнее, и Пирс вдруг почувствовал, что юноша поднимает его на воздух. У Пирса от ужаса похолодели руки. Он хотел закричать, но понял, что этим только ухудшит свое положение. Ариэль имеется у частников, быть может, его сопровождают подкупленные бандиты. Ариэль унесет его и на свободе расправится с ним. И Пирс только крепче сжал левую руку Ариэля, чтобы не оторваться. Его голова находилась у груди юноши. Приподняв перса над землей, Ариэль, остановившись неподвижным в воздухе, заявил. «Теперь мы можем продолжить разговор. Здесь нам никто не помешает. Слушайте же меня, мистер Пирс». Голос Ариэля был суров, но в нем чувствовалась некоторая прерывистость. Пирс был тяжел. «Легко сказать, слушайте». Пирс стучал зубами и с прежним ужасом поглядывал вниз на гравий, желтевший внизу. «Если вы сейчас же не расскажете всю правду обо мне, я выпущу вашу правую руку и начну вертеть вас, пока вы не оторветесь и не разобьетесь в дребезги. Или вы хотите бороться со мной и здесь, в воздухе?» «Скажу, всю правду скажу!» Едва прохрипел Пирс, потерявший от волнения голос. Ариэль тотчас подлетел с Пирсом к изумленным Четфилду и Григу и, тяжело дыша, опустился возле них. «Мистер Грик, прошу записать показания вот этого человека!» Грик вынул блокнот, вечное перо, и Пирс, словно простуженным голосом, рассказал все, что знал об Ариэле. Он указал и адреса Бодена и Джейн Гальтон. Ариэль отпустил руку Пирса и сухо сказал. «Можете идти, но помните, если вы дали ложные показания...» «Абсолютно верные!» – воскликнул сгорбившийся Пирс. Ноги его дрожали, и он с трудом побежал к себе через двор. ну мы исполнили наше обещание. Надеемся, что и вы исполните свое!» – сказал Джеймс вопросительно взглянув на Ариэля. — Я тоже исполню. Мы едем с вами в Америку, — ответил Ариэль. — Сестра может приехать ко мне. Я ей напишу. И они направились к автомобилю.